Меня приводят в комнату, выглядящую очень просто. Здесь стол, низкий бежевый диван и стены кремового цвета. На диване ёрзает Рокси. За столом сидит женщина, одетая в штатское. У неё в руках блокнот. — Эй, Дан! Рокси подбегает и крепко меня обнимает. Я этого не ожидал. И я стою удивлённый, потому что меня крепко-прикрепко стиснула крошечная девочка. — Я так беспокоилась! Я думала, ты утонул и захлебнулся!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 Рокси пошла плавать, а мы с Альфи разглядывали яхту дяди Джаспера. Мы ее отвязали, хотели немного подрейфовать по гавани, но ветер понес яхту не туда. Мы не знали, что дядя Джаспер спит в рубке и что он пьян. Убедительности ноль. Вейланд Джей и его команда расскажут совершенно другую историю.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 Я остаюсь наедине с полицейским. Никто из нас не произносит ни слова, и в тишине я слышу шум вертолета. «Из Бамбурга летит», — говорит полицейский, «подберет твоего приятеля».